Глава 23. Когда я приземлился на аэродроме, узнал, что Пикет успел распорядиться о высылке усиления в том направлении, в каком я засек банду. В том, что это именно банда, сомневаться не приходилось. Есть некая незначительная вероятность того, что они просто хотят выглядеть бандой. Но тогда их следует полагать идиотами. Если кто-то хочет выглядеть бандитом, он должен ожидать того, что его таковым и сочтут. И отнесутся соответственно. Выстрелы меня не задели. Я осмотрел самолет со всех сторон и не нашел в нем ни царапинки. Повезло, а впредь умнее надо быть, держаться чуть выше. Отобедал потом прихваченными сэндвичами, сварив себе кофе в опустевшем кафетерии. А тут и время второго полета подошло. Вылетел на северо-запад в направлении городка Трибьюн, а оттуда прошел на 90-м шоссе на восток, в сторону Грейт-бенд не заметив во время полета ничего подозрительного. И, как и предрекал Пикет, оказался на аэродроме даже до начала сумерек. А уж до вечеринки у неведомого Рэнджи была еще прорва времени. Передал самолет на попечение Элла, попрощался со всеми, кого знал и не знал, и уехал в город. По пути вспомнил, что без пива там лучше не появляться. И поехал в кооп, заваленный всяким добром маленький магазин, в котором всем распоряжалась немолодая тетенька в круглых очках. Пива у них хватало, поэтому я прихватил две упаковки по шесть бутылок DOS Эксис, решив, что должно хватить. Шесть залью в себя я, если будет весело, а еще шесть отойдет обществу. Потом уже в номере долго думал, что надеть. Как-то отвык в отстойники от таких размышлений. Потом сообразил, что выбор совсем невелик, и надо просто радоваться тому, что я захватил из своего гардероба пару джинсов Левайс и пару же фланелевых ковбоек-рубашек Ренглер. Так что из этого выбирать и пришлось. Ботинки из нубука вполне подошли в качестве обуви. Вид получился непривычно американский, особенно с поправкой на 44 й в Кабуре. В зеркале вроде как не совсем я. Ну да и ладно. Привыкать пора. Зато у них всякие пиндосовские мотивы в одежде куда менее выражены. В основном. Так, с оружием что делать? Как-то на вечеринке. Потом сообразил, что никто не мешает оставить оружие в машине. Не пешком же иду. — Ладно, с этим разобрались. Потому как без оружия я никуда. Без него уже как голый. Взял дробовик, бандельера с полусотней патронов к нему, а затем подвесил кремню кобуру с 44 м Все, вроде готов. Накинул куртку, подхватил упаковки пива и пошел на выход. И в дверях отеля столкнулся с Маром. — Привет! — протянул я ему руку. — Не видел тебя на аэродроме. — Летал в Болдер. За пилота на каргомастере. Только вернулись. — ответил он. — Креджи? — Почти что. Сначала заеду кое за кем. — Люси? — сразу уточнил он к моему удивлению. — За ней, — подтвердил я. — Откуда, знаешь? — Догадался. Видел вас вчера за ланчем. Он подошел к желтому комару, который пиликнул сигнализацией и подмигнул светом. — Твоя? — Точно! — заулыбался он. — Я его на дороге приметил, у самого Додж-Сити. — Фрэнк... Фрэнка знаешь? Вертолетчика? — Нет, не знаком. «Фрэнк меня на москиты высадил у машины с набором инструментов, канистрой и аккумулятором в сумке. А обратно сюда я уже своим ходом. Нравится?» — хлопнул он по низкой крыше машины. «Нравится, наверное», — сказал я с сомнением. «Но по таким временам грузовик не лучше». «А куда мне ездить на нем?» — удивился Мар. «Я только летаю, а на машине по городу. Зачем мне грузовик?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, ты и прав. Ладно, скоро увидимся». Ему, чтобы сесть в кабину спортивной машины, сгибаться пришлось совсем мало. У меня бы так не вышло. Мне проще вот так. в Пикап карабкаться. Город в темноте выглядел немного незнакомым. Я даже проскочил нужный поворот, но потом заложил резкий разворот через сплошную, благо полиции нет и улица пустая, и вернулся на полквартала, свернув налево. Дом Люси нашел просто, по знакомой машине, стоящей на подъездной дорожке. Номер уже позже разглядел. Пристроил пикап рядом, вышел, поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, бросив длинную трапецию света на дорожку. — Привет, заходи, — пригласила она меня. — Мне еще минуты три надо. — Отлично. Я оделся вполне в кассу. На ней тоже джинсы, рубашка-ковбойка, вроде той, что я напялил, и ковбойские сапоги. Сверху уже знакомая парка, не застегнута сейчас. Ну да, Канзас, собственно говоря. Ни нью йорка и ни Калифорния. Только сейчас разглядел ее окончательно. Очень симпатичная. Не красавица, лицо немного грубовато, волосы ежиком торчат, уши как-то забавно оттопыренные, но все равно впечатление очень приятное. И фигура отменная, легкая, спортивная. Интересно, что она с волосами своими сделала такое, что говорить не хочет? Макияжа нет вообще. Зря, наверное. Дом небольшой, обставлен просто, но уютно. Мебель под старину, хоть и видно, что недорогая. Диван с креслами песочного цвета, камин кирпичный, на стенах какие-то старые фотографии, мужчины в шляпах и с усами, женщины в длинных платьях, лица у всех суровые и сосредоточенные. На столе, к слову, открытый лаптоп стоит, тот самый, в который мне так залезть хочется. Уставился на него так, что потом даже испугался, как бы хозяйка дома чего не заподозрила. Поэтому вновь отвернулся к фотографиям. Люси копалась в ящике комода, селись что-то отыскать. Видев, как я разглядываю фото, пояснила. «Это прадед с прабабкой. И прапрадед с прапрабабкой. Они жили в Монтане, держали раньше лошадей. Сюда уже мои родители переехали. Любишь лошадей?» «Хм...» — задумался я, прикидывая, как ответить вежливо. «Скорее нет. Это странные животные». «Чем странные?» «Спереди кусаются, сзади легаются и воняют со всех сторон» и покакать в ящик с наполнителем не хотят». Примерно сформулировал я список претензий. «А одет как ковбой», — засмеялась она, показав пальцем на мою рубашку. «Это для маскировки, чтобы сойти за своего, если встречу лошадь. Тогда она не укусит и не лигнет». Я распахнул куртку, давая возможность рассмотреть себя получше, после чего опять запахнул. «Все, я готова. Пошли». До места, где была вечеринка, можно было бы и пешком дойти» туда совсем рукой подать, но ходить по темному городу пешком откровенно не хотелось. У меня самого с прошлого мира такая привычка осталась. Да и здесь никто желанием гулять после заката явно не горел. На улицах было пусто. — Кстати, в город трупоеды забредают? — спросил я у Люси, выискивая место для парковки у тротуара. Вроде город почти опустевший, но здесь, возле ярко освещенного дома, из которого на всю улицу гремела музыка, все было занято. — Конечно! — Вроде как даже удивилась на вопрос. «Один раз демон в дом вломился, и псов на улице видели не раз. Демон — это который гуманоид такой, с длинными руками?» — уточнил я, удивившись тому, как одинаково срабатывает человеческое воображение. «Именно. Ты что, не заметил, как много решеток на окнах? Почти все ставят». Решетки я заметил, но с нападениями тварей не соотнес. Просто потому, что решетка мне в отстойнике настолько примелькались, что глаз их воспринимает как стандартную часть пейзажа. Не без решеток же жить. — Да, скажи мне тогда, как здесь насчет оружия и прохода на вечеринке? А то не знаю, как поступить. — Я ношу, — сказала Люси, похлопав себя по правому бедру. — У нас все носят. — Это хорошо, — обрадовался я. Дальнейших разъяснений не последовало, из чего я сделал вывод, что на пьянках разоружаться не заставляют. Ну и ничего, мы привыкшие. В Углегорске в кабаках только что с автоматами сидеть не разрешали. Неудобны они и культурно с ними вроде как. А пистолеты практически у всех были. И ничего в сущности особо катастрофического не случилось. Место нашлось за углом. Встали, втиснувшись между большим Сабербеном и черным Кадиллаком. Почему-то подумалось, что раньше у этих людей наверняка были другие машины. А вот теперь они подобрали себе то, о чем мечтали раньше. Мой прокатный рейнджер смотрелся среди них как сирота. А бензин здесь, к слову, не такой уж и дорогой, к моему удивлению. Можно особо не заботиться о расходе. Говорят, что в анклавах его производят много. Ну и хорошо. По пути увидел чуть кривовато припаркованной Камара Мара. Ага, уже здесь. Чем ближе к дому, тем громче музыка. На крыльце перед ним толпа курящих. Похоже, что их на улицу выставляют. Одеты все просто, так что со стилем я точно угадал. Дверь входная на распашку, внутри тоже толпа. Все с пивными бутылками в руках или с пластиковыми стаканами. Музыка стала еще громче, в углах довольно просторной гостиной, большие колонки. Какой-то высокий, тощий парень в очках, в квадратной пластиковой оправе, увидев у меня в руках упаковки с пивом и, похоже, заодно отметив некую растерянность, сказал «Вон кухня, все там сваливай». Сваливал я здесь точно не первый. Весь стол от холодильника до плиты был завален разнокалиберными бутылками. Хватало их и в других местах. Какая-то молодая женщина задумчиво глядела в открытый холодильник и обернулась на шум, когда я поставил картонки с Дос Экис в общую кучу. — Хотите холодного? — спросила она сразу и у Люси, и у меня. Я потрогал горлышко одной из принесенных бутылок. Прохладная. Похоже, остыла, пока в машине лежала. — Я это буду, — сказал я, достав бутылку. — Мне тоже дай одну, — сказала Люси. Женщина кивнула и вернулась к созерцанию содержимого холодильника. Я открыл обе бутылки, одну отдал своей спутнице, а потом мы вышли в гостиную, забитую людьми. Люси мимоходом представила меня нескольким гостям. Я вежливо пожимал руки и улыбался. Парень в очках, в красной оправе, тот, что указал нам дорогу на кухню, оказался хозяином вечеринки. «Самим Рэджи». «Приятно познакомиться», — пожал я его руку с длинными тощими пальцами. «Взаимно», — как-то по лошадиному заулыбался он. «Развлекайся, знакомся, в общем, чувствуй себя комфортно». «Знаком с Барб?» — спросил он, когда к нам подошла молодая блондинка с длинными прямыми волосами. «Нет, только наслышан», — повернулся я к ней. Лицо сердечком, большие голубые глаза, какие-то даже ненатурально голубые как фарфоровые, небольшие пухлые губы из тех, что раньше назывались бантиком, довольно высокая, стройная, складная, одета по-местному, то есть подчеркнута в стиле Cowgirls. горлс раньше жакет, короткая джинсовая юбка и ковбойские сапоги. Но мне почему-то показалось, что она не местная. Не знаю почему, может, как раз потому, что она явно старалась выглядеть именно местной. Ну, что вполне красивая, не наврал мне Мар. Случалось и покрасивее встречать, но нечасто. «Надеюсь, что слышал только хорошее?» — сверкнула неестественно ровными зубами в улыбке Барб. «Преимущественно. А если плохое, то только от завистниц». Стоящая рядом Люси скептически хмыкнула. «Недавно в городе, верно?» — спросила Барб. «Я слышала, что ты от самой эпидемии до последнего времени просидел у себя дома. Это так?» «Все верно. Можешь рассказать об этом? Не сейчас». Предвосхитила она мой вопрос. «Позже, в студии». «А зачем?» «Я делаю что-то вроде сборника интервью с выжившими. Самыми разнообразными. Ты получаешься тоже разным». Подобрала она слово. «Договорились?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Там не о чем рассказывать. Просто сидел в доме, выезжал в местный супермаркет за пару миль и брал там продукты. Больше ничего не было». «Вот об этом и расскажи. Это только тебе кажется неинтересным. А нашим детям будет безумно интересно знать, как выжило общество». — Ради них хотя бы. — добавила она немного пафоса. — У тебя дети есть? — Нет, у меня нет. — не стала она пускаться в подробности. — Так мы договорились? — Мне надо сначала уточнить свой график работы, и уж потом договариваться. Все же не стал я соглашаться. — Может быть, в следующий раз это обсудим? — Хорошо. — легко согласилась она и сразу утратила ко мне всякий интерес. Причем к заметному облегчению Люси. Дальше мы с моей спутницей зависли в компании двух женщин и молодого тощего носатого парня. Парня звали Боб, и он был владельцем, а заодно и шеф-поваром местного стейкхауса. Одну из женщин, маленькую и плотную, звали Расита. У нее было лицо с крупными и немного тяжелыми чертами, обрамленное длинными черными прямыми волосами. Вторая была ей полной противоположностью — высокая, крупноватая, белобрысая — растягивающие слова на эдакий флегматичный манер. Звали ее Шерон. Разговор шел ни о чем, я даже не прислушивался особо. Просто потягивал пиво. Потом меня немного разговорил Боб, взявшийся обсуждать, что и где он ел в своей жизни, и где умеют готовить мясо, а где не умеют. Я пару раз отходил на кухню за пивом, возвращаясь с открытыми бутылками и торчащими из горлышек салфетками. А вообще как-то беспокойно мне было. Нет, с вечеринкой все было в порядке. Люди дружелюбные, напитков хватает, знакомиться все легко, но вот как-то маятно. Даже сосредоточиться не мог на том, что мне говорят. Извинился, оставив компанию, прошелся по другим комнатам. Вышел на крыльцо подышать. Людей на улице было меньше. У заборчика курили двое, мужчина и женщина. Чуть дальше по улице двое мужчин стояли, набросив куртки просто на плечи, негромко посмеиваясь. Курил один из них, второй, похоже, просто за компанию вышел. Фонари уличные светили. Это хорошо, что здесь на это электричество хватает. Светы в отстойнике тварей не задерживал, но увидеть вовремя угрозу тоже важно. Привалился к столбу крыльца, глубоко вдохнув холодного воздуха, зачем-то посмотрел на часы. К полуночи. Ладно, завтра выходной день. Вставать рано не нужно. Можно будет выспаться. Что не так? Что меня беспокоит? «А может, я опять что-то чую? В смысле, как ту тварь на аэродроме?» Закрыл глаза, стараясь отвлечься от любых шумов, любых мыслей, просто прислушался к самому себе. «Ты почему от нас ушел? Тебе скучно?» «Люси. Блин, такое впечатление, что у нее, на мой счет, серьезные планы. Ну да, познакомились, вроде даже подружились. Она одинока и боится мира вокруг. А я как нельзя кстати, наверное. Упрощаю, но как-то так все складывается». «А женщинам нельзя, на мой счет, планы строить, потому что я не свободен, и потому что я скоро отсюда сбегу. Это плохая идея — строить планы на мой счет». И еще она меня отвлекла. «Нет-нет, все нормально, просто душно там, захотелось подышать воздухом». У нее парка накинута на плечи, руки в рукава не продеты, и изнутри стягивают ее на груди. «Постою с тобой?» «Да, разумеется, без проблем». «Что-то не так. А где не так?» Вновь прикрыл глаза, стараясь включить внутренний радар. Почувствовать направление на то, что ощущаю как угрозу. «Есть направление?» «Как ты себя чувствуешь?» «Ну почему ты такая заботливая и так не кстати?» «Нормально, даже прекрасно. Подожди, мне надо сосредоточиться». «А о чем ты думаешь?» «О чем-то важном. Дай мне минутку, пожалуйста». Улыбнулся я ей, стараясь не сказать грубость. «Где оно? Где?» «Есть ли направление? Дом на той стороне улицы. Дверь заклеена желтой пластиковой лентой, крест-накрест. Что-то именно с ним не так. Или, по крайней мере, в направлении на этот дом что-то неправильно. Я чувствую угрозу, а еще я теперь знаю, что редко в этом ошибаюсь. «Опечатанный дом, вон тот!» Я показал на хорошо видимый отсюда желтый косой крест. «Он почему опечатан? Из-за трупов?» «Обычно, да». — сказала Люси, посмотрев в ту сторону. «Кто-то там умер и долго лежал. Или что-то в этом духе. Я когда на этот дом смотрю, у меня словно вибрирует что-то внутри. И в ушах тихий звон. Или в голове. Скорее в голове. Вообще-то что-то подобное ощущалось возле тьмы. Там, откуда я пришел. «Что с тобой?» — присмотрелась она ко мне. «Не говори, что все нормально. Я же вижу». «Чувствую что-то», — не стал я скрывать. «Что-то нехорошее прямо в этом доме». «Там наверняка было нехорошее». Она посмотрела мне в глаза. «Там умерли люди, возможно, даже много людей. И если дом не смогли очистить, что было, то уже было. Там прямо сейчас что-то не так». Я чувствую это так ясно, как если бы мне к мозгам привязали веревку и тянули в ту сторону. И вот еще что. Это ощущение, чувство опасности, нарастает. Словно что-то должно случиться, и время вот-вот настанет. «Зайди в дом, пожалуйста». Сказал я, нащупываю рукоятку сорок четвертого. Я сейчас вернусь. Куда ты? До машины и обратно. Я с тобой. Сразу сказала она. Тоже что-то почувствовала или от меня передалось? От меня, похоже. Явно немного испугалась. Ты ведь носишь оружие? Держи на готове. Что случилось? Она заметно напряглась, но между тем сунула руку под куртку и извлекла глок. Не знаю, не пойму, там что-то есть. Показал я на дом с крестом лент. «Трупоеды!» Мы уже торопились к машине, руки с рукояткой револьвера я не снимал, подумал, что надо бы тревогу объявить, но побоялся, что буду выглядеть как дурак, насмех поднимут. А чувство приближающейся беды всё сильнее и сильнее, и то, что угроза находится в самом доме, уже никакого сомнения не вызывает. Раздался гулкий удар, словно дверь пытались сломать. Мужики, стоящие на улице, прекратили болтать, повернулись в сторону звука. Один, похоже, достал пистолет. Поворот. Вот он мой пикап. Рядом уже. Вокруг угрозы нет. Была бы, я бы ее чуял. Я теперь уже точно чую. Я прямо ходячий детектор. Мигнули подфарники, щелкнули дверные замки. Где-то сзади еще звук удара. Точно такой, как будто дверь ломает. А ее и ломают наверняка. Потому что не знают, как открывать. А скоро сломают. Еще крики послышались. Все же кто-то тревогу поднимает. «Садись за руль!» Сунул я ключи от грузовичка моей спутницы, а сам потянул из-за сиденьем Мозберг. Затем вытащил бандельера с патронами, накинул на себя на манер протупее. В голове как струна звенит, которая вот-вот лопнет. И если она лопнет, то случится что-то очень плохое. И мне кажется, я уже знаю, что именно случится. Я даже уверен, что в этом доме был провал. Или какая-нибудь совершенно темная кладовка. Или что-то в этом духе. Ничто не изменилось. Заскочил на пассажирское сиденье, захлопнул дверь, попутно опуская окно. «Веди к дому, я скажу, где встать». Люси уже вся на нервах, рванула машину так, что я чуть лицом в лобовое не врезался. А затем вперед, с пробуксовкой. «Тише, тише!» — осадил я ее. «Спокойнее, не гони! Медленней, медленней!» Она кивнула, сбросила скорость, и поворот прошла уже плавно. А дальше события вдруг завертелись быстро потому что струна в моей голове наконец лопнула. Дверь с жёлтым крестом вдруг просто раскололась, и нечто тёмное и быстрое огромными прыжками достигло середины дороги. И следом за первой тварью из дома рванулось другое. Одна, вторая, третья, четвёртая. Захлопали выстрелы. Несколько человек у крыльца, вскинув пистолеты, беспорядочно полили в ту сторону. Одна из тварей завалилась на бок, судорожно дёргаясь, а остальные бросились в атаку. Быстро, молча, даже не пытаясь увернуться. Закричали у крыльца, началась паника. Расстояние было слишком маленьким для того, чтобы получилось положить всех тварей, да еще и с пистолетов. Кто-то заорал, в дверях началась толчая. Похоже, что люди с улицы бросились в дом, а оттуда им навстречу ломились другие, то ли желая помочь, то ли убежать. На наш приблизившийся пикап твари внимания не обратили. Добычи им хватало. «Машина остановилась, я выбрался из кабины, вскинув оружие. На фоне пистолетной стрельбы Мосберг грохнул басовито солидно. Картечь ударила в бок твари, приготовившейся к прыжку, свалила, второй выстрел добил ее окончательно. «Оставайся в машине!» Обернувшись, крикнул я и рванул с дробовиком на перевес к дому, туда, где царила паника и суматоха. Еще тварь, рвущая когтями кого-то, лежащего под ней, вцепившаяся зубами ему в лицо». Кровь, ярко-красная, блестящая в свете фонаря, текла по серому асфальту. Запах этой крови, смешавшийся с запахом твари, уже знакомым, тем самым змеиным. И знакомое ощущение от близости создания тьмы. Страх, холод, внутренности, словно кто-то на кулак наматывает. Вздохнул глубоко до гипервентиляции, мотнул головой, присел. Выстрелил твари куда-то в лопатку, наверное. Раз, другой, быстро перезаряжая выбивая из её тела облака чёрных брызг. Столкнул её ногой с умирающего человека, вновь вскочил, ища цели. Но дальше справлялись уже без меня. Пистолетные выстрелы трещали, как фейерверк. Небольшая чёрная туша дёргалась у самого крыльца. Какой-то мужик в плотной серой рубашке и джинсах присел рядом, приложив ствол своего пистолета к голове твари. Выстрелил дважды. Та затихла. Кровь. Везде кровь. Вот убитый, горло буквально вырвано. А вот раненый. Похоже, нога располосована. Пытается сжимать рану окровавленными руками. Еще труп. Этому вцепились в спину и затылок. Он буквально плавает в собственной крови. Шум, крики, все больше и больше вооруженных людей выбегает на улицу. Вон барб с видеокамерой. Уже пытается снимать. В профессионализме не откажешь ей, пожалуй. Реджет тоже здесь, старается перевязывать раненого. Где-то слышна сирена, не знаю, скорая или полицейской машины. Суета, шум, множество фонарей, лучи шарят по окрестным домам, по окнам, по деревьям, тени мечутся из стороны в сторону. Дозарядив дробовик, вернулся к машине, вытащил из бардачка фонарик, проверил, как светит. Нормально, ярко. — Куда ты? — спросила так, оседевшая за рулем Люси. — Тот дом проверю. Показал я на дом с разнесенной дверью. — Это опасно! — скинулась она там могут быть еще трупоеды». «Нет там уже никого», — уверенно ответил я. «Мне кое-что другое проверить надо. Если хочешь, пошли вместе, это уже безопасно». «Нет, я боюсь», — аж подскочила она. «Тогда подожди, я быстро». Из-за поворота вылетела, сверкая огнями, скорая. Проехала справа от нас, остановившись у крыльца, двери ее распахнулись. На меня никто не обращал внимания». А я между тем направился к дому, из которого на нас напали. За спиной послышались быстрые шаги, я обернулся. — Люси, бежит следом, глок в руках, вид такой боевой, что дальше некуда. — Нет, там никого, я бы почувствовал. Нет. — Пошли! — кивнул я и зашагал дальше. — Вот та тварь, что убили сразу, не шевелится, черная кровь на асфальте. Толкнул ее стволом ружья на всякий случай, но она никак не прореагировала. «Пошли!» — повторил я и поднялся на крыльцо, включив фонарь. Вновь звук двигателя сзади. Оглянулся, патрульный бронированный Хамви подъехал к дому в самую суету. «Ладно, он мне сейчас не нужен». Вошел в дом, держа фонарь в поднятой руке. Странный белый очень яркий свет осветил небольшую гостиную с перевернутой мебелью. Слабый запах мертвечины чувствуется. Такой застарелый, словно им здесь, наверное, все пропитано. Понятно, почему дом опечатан. «Ага, с подвалом дом. Спуск в него прямо из прихожей. И дверь из него точно так же, как и входная, в щепки разнесена. Луч фонаря осветил ведущие вниз кирпичные ступеньки. И под ним, словно под языком пламени, начала плавно осыпаться, обращаясь в серый пепел, совершенно невесомая черная трава. Да-да, та самая трава, которую я видел уже много раз, но не в этом мире. «Что это?» шепотом спросила Люси. «Драва!» — тоже шепотом ответил я. «Признак тьмы». «Чего?» «Тьма сюда проникла. Потом объясню», — сказал я и начал медленно спускаться по ступенькам. Противно заныло в зубах, немного закружилась голова. Чем ниже спускаюсь, тем больше. «Мне это не нравится», — сказала Люси, шедшая следом. «Не ходи туда». «Ничего страшного, все твари оттуда уже ушли». Я медленно спустился еще на три ступеньки. А вот место надо бы хорошенько осветить. «Откуда ты знаешь? Работа у меня такая... была», сказал я, продолжая спускаться. «Когда-то. Далеко отсюда». Воздух, воздух в подвале колеблется. Точно так же, как я видел над Денвером, тогда с самолета. Под лучом фонаря это колебание рассеивается. Его как струей воды из шланга смывает. Раньше я такого не видел, но... Похоже, что тогда сама тьма видна была по-другому. Но в том, что это она, у меня уже никаких сомнений. Пустой дом со следами смерти, запертое помещение, в котором полная темнота. Все соответствует. Луч света убил колеблющийся воздух, исчезли все неприятные ощущения. Теперь это просто место. Подвал как подвал, ничего большего. Обернувшись к Люсе, я сказал. — Теперь поехали в госпиталь. Как можно быстрее. — Зачем? — Зачем? Затем, что врачам надо подсказать, чтобы они раненого лечили светом. Как можно больше света на раны. Очень, очень много света. Здесь это проще, чем там. — Где там? — уточнила она, убирая пистолет в кобуру. — В другом месте, где я раньше работал. Поехали быстрее, потом поговорим».